Глава семнадцатая Франко что-то проговорил Лэнсу, привстав на цыпочках и шепча на ухо. Тот только снисходительно осклабился, даже сбросил слово через губу. Тренер в ответ удовлетворенно кивнул. А Лэнс на пельмени глянул мельком, так будто на мелкий дождик за окном. Так мыша этот русский ничего не стоит ему хребет переломать. Пафоса блинта сколько. Хотя понятно, что надменность Ланца подкреплена боксером с регалиями и достижениями, причем с такими, что никто бы от подобных не отказался. Хотя, конечно, бравада бравадой, но Саня догадался, что предварительную информацию о русском новичке соперник, вернее тренерская команда, постаралась собрать по максимуму. И, разумеется, ни в коем случае они команда, то есть не собираются противника недооценивать. Тут, скорее в психологическом аспекте, ребятки тренируются, отрабатываются перед профи боями. А в большом спорте психология примерно так же важна, как физические кондиции. Но у пельменя так тоже с психологией был полный порядок. Команда Уиткира наверняка знала, что на русского положил глаз сам Дон Кинг, и одно это не давало никому из них расслабляться, самому Ленсу тоже. Все в мире бокса знали, что Дон сволочь, и все боксеры мечтали попасть к нему в обойму. А этот пришелец из СССР прыгнул туда на третий день, как приехал в Америку. Это что-то дозначило. Саня спокойно сделал несколько разминочных движений, тоже не обращая внимания на соперника. Мысленно ухмляясь, подумал, что у него есть огромное преимущество. Его-то память двадцать первого века помнила все не все, но самые заметные боил Лэнса Уитакира. Ну и его плюсы и минусы пельмень тоже припоминал.、И、этот Уитакир на заре своей карьеры сейчас только начинающий есть от того Уитакира в зените процентов пятьдесят примерно. Мужже легче, хотя и эта половинка стоит пятерых-шестерых рядовых и даже неплохих бойцов. Всё-таки он прирождённая звезда, человек генетически одарённый. Другие звёздами и не становятся. Неплохим Джорнименом, да, может стать. Но звезда — это другое. Тут без особых вариантов, чтобы не говорили про то, что пахота есть залог успеха. Так что там с самыми громкими боями. Александр мобилизировал всё, что помнил. «Ага, вот его бой с нашим Олегом Маскаевым, незадолго до того сотворившим сенсацию. Он послал в эффективнейший нокаут Хасима Рахмана, бывшего тогда неплохим проспектом. Афроамериканец, потеряв сознание от сокрушительного правого кросса, кубарем вылетел с ринга, посшибал компьютерную технику и распластался на полу зрительного зала. Да, было такое». Ну а в бою с Уитакером Маскаев совершил тактическую ошибку. Плохо двигался, стоял перед соперником, чего делать не стоило, и вперед пер буйволом. Для Уитакера, который любил и умел работать вторым номером на контратаках, это подарок. И тренерский штаб Ланса быстро сообразил, что к чему. В результате уже во втором раунде Ланс сумел провести отличную серию ударов, зафиксировавшую нокаут нашего боксера. Но Лэнс отнюдь не казался криптонитом, потому что как работать с таким бойцом показал другой наш боец, Султан Ибрагимов. Султан не допустил оплошность Олега спустя несколько лет и с самого начала технично задавил противника, не давая ему возможности перебить себя, организовать успешную атаку. И Барогимов резал углы, лишал у и такерманёвра и присинговал, так и победил. Вот значит, ты мне так надо, заключил пельмень и преободрился. Тут в зале послышался какой-то явно посторонний шум. Саня обернулся и увидел, что в помещении валялась группа чернокожих. разодетых и разукрашенных звёздным ухорством среди такой публики, принимаемом за роскошный художественный вкус. Ясно, а эти чудики как театрипредурка из Кадиллака в тёмных очках, золотых цепях, браслетах и прочей мишуре одного поля ягоды. Группа поддержки своего корифана. Хм, это предусмотрели на всякий случай. Видать, крепко напрягло их присутствие Дона Кинга в Саниной жизни. Психологический прессинг набирал обороты. «Ну, не на того напали, ребята. Это трюки для слабонервных, а у меня с нервной системой все в порядке», — подумал Пельмень, всем видом показывая, что его совершенно не колышут эти дешевые приемы. «Зря трудитесь, молодежь». Как говаривал персонаж одного культового фильма, «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Не купишь меня на эту туфту, Саня! Знакомый голос сзади. Саня мгновенно обернулся. О, Билли с Джонни как кстати. Саня по-настоящему обрадовался. Оба его продюсера были заметно взволнованы, хотя и старались спрятать волнение, держаться холоднокровно. Заговорил сам Билли, а Джонни лишь подтверждающий кивал. Саня, затропился Билли. Это сейчас есть очень важный момент. Надо очень себя показать, понимаешь? Это очень сильный противник. У тебя таких пока не было. Да уж чего тут не понять. Я готов уже план построил. План, да, это хорошо. А ну давай сказать твой план. Не бойся, здесь некоторые русские не поймут. Сани кратко изложила основное. Билли Джоньоны перебой горячо одобрили его. и младший продюсер влез в разговор, позабыв о субординации. А Билли даже не попытался его одернуть. Вот тут-то Пельмень, пожалуй, впервые понял, насколько высоки ставки в этой игре для его американских покровителей. Реально, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Что-то подсказывало, что если сам Пельмень не вернет Дону Кингу названную сумму, то это будут делать эти двое америкосов. Так, так, горячо поддакивал Джонни. Лэнц, да, сильный боксер, но ты можешь, ты можешь, покажи себя. Он выстреливал слова как пули из пулемета. Лицо раскраснелось, глаза готовы были выпрыгнуть из орбит. Саник кивнул. Он прекрасно понимал, что ему нельзя подвести их, иначе он подведет себя. Нельзя испугаться, нельзя морально сдаться. Да, неизвестно, кто победит, и классом Лэнс может оказаться повыше его. Но у Панчера шанс есть всегда. Да и умения никуда не делось, он с Саней умеет немало. И много из арсенала приемчики, которые Лэнсу только предстоит изучить. Да и план у пельменя толковый тут ни дать ни взять. «Давай, давай!» В один сумбурный голос твердили оба наставника. При этом негритянская группа поддержки заметно набрала обороты, оглашая зал какими-то явно скандированными звуками, речевками, прибаутками, сопровождая все это ловками, переплясами и распальцовкой. Пластика, чувство ритма — все-таки у них чертей в крови в их африканских генах. «Не смотри внимания!» — в горячке Билли начал путать фразы. «Это так просто, атака на психику, давление!» Да, но, хмыкнул пельмень, меня эти их припадки ниже Плинтуса. Как ниже? А задачился Джонни. Саня разъяснил смысл идиомы. Американцы разулыбались, хотели что-то сказать, но тут Франк агромко пригласил бойцов на ринг, дополнив эти слова недвусмысленным жестом. Негритянский самодеятельный ансамбль загорланил так, что уши заложило. Ну. От волнения Билли чересчур сильно хлопнул Сашу по спине. «Вперед! Главное, не бойся! Не бойся! Это самое!» Саня шагнул на ринг. Противник уже стоял в противоположном углу, спокойно, слегка разминаясь. Пельминь, конечно, уже примерно прикинул возможности оппонента, но тут ему стало не то, чтобы не по себе, нет. Такого он и в мыслях не допускал. Скажем так, он еще раз убедился в серьезности ситуации. Если переводить на русский язык, то товарищ Уитекер был никем иным, как МСМК, мастером спорта международного класса. Ланс был очень рослый, выше сани примерно на полголовы, не худой, но подтянутый, мускулистый, плечистый, как вешалка-блин. Может, ему малости не хватало массы для полноценного тяжа при его росте. Конечно, он, ну, порядка двух метров, значит, судя по фигуре, весит немногим побольше ста. Ну, сто пять — это немного для такого роста. Совсем. Однако даже современные звери из преисподней боксеры, как Деон Тейуалдер, примерно схожих габаритов с Лэнсом, показывали, что можно очень жестко бить даже в такой комплекции. Да и чего душку ревить? Ясно, что вся уитакера впереди. Набрать массу до 110-112 и сохранив скорость и резкость вполне реально. Хотя, конечно, потрудиться придется. Ну а пока этот самый Ланси так может сработать от души, и надо не дать ему этого сделать. Франко пригласил бойцов в центр гинга, начал обычную в таких случаях речевую процедуру о правилах и запрещениях. Однако это указывало, что это необычный спарринг. Гладить никто никого не станет, будет больно бить. Затем Франко также ритуально велел приветствовать друг друга. Боксеры сблизились, ударили перчатками. Лэнс, пользуясь преимуществом в росте, навис над пельменем, смотря сверху вниз. «Good luck, guys!» — сказал Франко и, пожелав бойцам удачи, наконец скомандовал. «Бокс!» Помню о плане забрать у Лэнса кислород, Саня ринулся вперед, чтобы резко сократить дистанцию. Да не тут-то было. Лэнс уклонился от его удара ловким сайдстепом вправо и принес пельменю левый хук. Саня успел подставить блок, но удар оказался, дай боже. Болтануть не болтануло, но хорошего немного. Санин напор сразу погас, а вот Лэнс, не дав ни мгновения передышки сопернику, вломил так серией, что пришлось спасаться глухой защитой. Причем в удар Ланс не вкладывался пока что, просто решил прочувствовать Санька. Чем отличается боксерская звезда от просто хорошего, даже и классного бойца? Да много чем, включая такую трудно объяснимую почти художественную категорию, как харизма. Но вот темы попроще тактика, например. Звездный боксер это точно тот, кто на ходу умеет менять свой план боя. если видит, что разработка тренерского штаба где-то не сработала. Штаб, конечно, тоже не должен мух ловить ноздрями, должен дельно подсказывать в перерыве. Но если чё до перерыва, надо ещё дожить. И вот тут-то бойцу надо самому смекнуть, что делать, как перестроить себя. И сделать это желательно вдоль секунды, так как больше противник тебе не даст. Вот и перед Саней сейчас встала такая задача. Правда, не в доли секунды, все же запас времени у него был побольше. Ленсу почувствовал, что он загнал противника в угол, надо его добить. Он начал вкладываться в удары и походу влекся барабанным боем, а меж тем соперник, то есть Саня, перекрылся, не давая себя пробить. И вот под этот град ударов по защите выиграл себе несколько секунд, как раз на подумать, хренов в этой ситуации делать, и все это под дикую кокофонию группы поддержки. Так, пусть молодит колотушками. Что делать? Контратака. Такие затраты энергии, конечно, даром не проходят. Ланс тоже не железный, хотя и пытался перепахать пельмени как трактор целиком. В какой-то миг он сообразил, что здесь что-то пошло не так. Расклад сил есть, а толку нет. Соперник чуть приостановился на какое-то неуловимое мгновение, и Саня тут же ткнул ему джаб. Даже не ткнул, а только обозначил. Но этого хватило, чтобы Ланс чуть вскинул руки, боясь зевнуть. И саньвмик зарядил ему по корпусу правой злорадно ощутив упругость ребер. Несколько штук просчитал, дыхалку сбил. Ланс сразу отскочил и выставил левую руку вперед, мол, тебя понял, удар ощутил, работаем дальше. Это нормально в спарринге, все-таки не официальный бой, разновидность тренировки, пусть и завершающая. И Саня чуть замешкался, тоже вытянул руку, коснувшись перчатки и перчатки оппонента. И тут же в голову ему полетел кросс с правой. «Ах ты сука! Мэйвизер, блин, недоделанный!» Вот все-таки в схватке тело умнее головы. Саня ровно ничего не успел подумать, но нервная система работала так, что все всегда было на чеку. Он сам не понял, как отпрянул, отчего удар потерял, наверное, половину импульса. Ну и пятьдесят процентов бахнули так, что лёгкий звон в голове пошёл. Да и какие-то искорки заплясали перед взором. «Понятно, на войне как на войне», — пельмень прищурился. «Ладно, будет тебе война». Он провёл классическую двойку. Ланс перекрылся, конечно, но инициативу потерял, и Саня быстро окучил его серией. От большинства ударов Уитокеру отбиться удалось, но завершающим пельмень опять достал корпус. Неплохо так достал, это ясно без вариантов. «Но как тебе эта будущая звезда?» — мысленно ухмыльнулся Саня. «Прикольно, хера глаза пучишь». Однако и Лэнс нищи лаптям хлебал. Он вмиг разорвал дистанцию и из дальней неплохо обстрелял противника, сбив с ритма. Тут же перешел в контратаку, да плотно так включил скорость, потеснил пельмени, даже запер в угол. Там Пановый начал бомбардировку, но Саню ухитрился войти в клинч и, успешно, пользуясь превосходством в массе, сковал соперника. «Брейк! Брейк!» — заспешил Франко, но тут грянул гонг. Сам Франко кинулся ассистировать Лансу, но все же спарринг и неполноценный бой. Билли и Джонни облепили Саню в своем углу. обмахивая полотенцем, брызгая водой и треньдя в два голоса безбожно путая русские слова, перебивая друг друга, позабыв об иерархии. Но если отбросить неизбежный сумбур, то надо признать, что говорили они дельные вещи, а вернее не говорили, а орали, поскольку приходилось перекрикивать негритянскую капеллу, которой будто батарейки энерджайзер вставили в задний проход. Ленса надо связывать ближним боем и клинчами. Нечего стесняться при первой же возможности клинчевать, заставлять выдергиваться, тратить силы, навязывать ближний бой, борьбу по сути, лишать пространства. Вот это и есть главное: не давать ему свободного пространства, не давать уходить на дальнюю дистанцию, где у него явное преимущество. Ну а вообще, вообще ты молодец. Первый раунд на равных с Уитакером это уже то, что можно записать в актив. Теперь и проиграть не стыдно, только достойно, разумеется. Герой словом. Это не мысли такие были у Пельменя, это в правильном переводе трендели на духом Билли и Джонни. В целом они говорили все правильно, за исключением того, что проигрывать Саня не собирался. А собирался он выйти на второй раунд и к хренам собачьему Ленса срубить. Горячая речь секундантов не мешала смотреть на Лэнса, на то, как работает с ним Франко, что-то энергично объясняет, показывает. Тот слушал, кивал, понимающий, а однажды зуркнул на Саню, отчетливо поймавшего взгляд противника. Это был серьезный взор, без малейшего снисхождения, и прежний налет халатности и покровительства мигом испарился. Теперь это был взор бойца, настроенного на победу любой ценой. чемпионский характер. Судя по тому, что говорил и показывал Франко, он был не очень доволен действиями у Итекера в первой трех минутки. Все-таки пельмень второй день как в зале, а в Лэнса тренер вкладывается давно. Как следствие, Франко ожидал результата получше. Прямо скажем, ожидал, что его питомец грохнет соперника в первом же раунде. Иначе чему же Франко и его учил? Тренерское самолюбие было задето. И теперь наставник заряжал ученика темой. Во втором раунде ты должен его положить». Санни такие внушения были на руку. Он настраивал себя на жестокую рубку и оттого ощутил злой азарт. «Нет, реально ведь первый раунд на равных прошел. И второй сделаем». «Давай!» — Джонни хлопнул его по плечу. «Помни, мне дай ему свободы. Все время вязать борьба. Это есть твой плюс». «Гонг!» Соперники вскочили, Франко поспешил в центр ринга. «Бокс!» Саня ожидал, что теперь Ланс ринется на него, как бык на Тореадора. Но тот вдруг дружелюбно улыбнулся, пожимая плечами и вытянул руку. «Мол, ты парень молодец, уважуха! За прошлый случай извиняюсь от души!» «Ну, пельмень на какой-то фиг снова купился! Вернее, сделал вид!» Он тоже улыбнулся, руку протянул, но лишь для того, чтобы проучить огромного афроамериканца и преподать урок манер. Сблизившись в тот самый момент, когда Ланс попытался резко занести руку для удара, пельмени опередил его и стремительно врезал правой. Херек говорит, майяк. Ланс успел чуть уклониться, но все же схавал часть ударной мощи и рухнул на конвас. Успел сгруппироваться, упал удачно. Тут же вскочил, демонстрируя, что это не нокдаун. Тем не менее Франко бросился к нему, схватил за руки, встряхнул, смотря прямо в глаза. Ты как? В порядке? По-английски, естественно. Yes, ответил Лан с пучком глаза. Не ожидал. Ничего, Казалина, поднимайся. Я с тобой разберусь с засранцем. Боковым зрением сони видел, как группа поддержки афроамериканца ломанула скрингу. Бокс. Скомандовал рефери. Вот тут Уитакер ринулся вперед, но и Соня ответно ломанулся танком. Сошлись жестко кость в кость. И здесь Соня оказался в выигрыше из-за превосходства в массе. Сцепились в клинче, и Пельмень, используя борцовский опыт из прежней жизни, ловким почти незаметным, но сильным движением дернул противника на себя. Но дальше мотануть его вправо по размашистой дуге никакого труда не составило. Не ожидавшее этого, Лэнс полетел на конвас. Опять же, в этом не было нокдауна, но это явно было нечто обидное. Насмешка. Пельмени очень хотелось поставить этого товарища на место, да и в целом показать всем присутствующим, что к нему надо относиться посерьезнее. Грохнувшись, Лэнс тут же в ярости вскочил, и Саня приготовился его встретить по взрослому, чтобы звон в голове пошел. но вся раздолбайская команда до глубины души возмущенная выходкой русского боксера с адскими воплями среди которых, конечно, преобладали фак и шит, повалила на ринг. Бой, конечно, был скомкан. Жесточенная рая негров набросилась на пельмени. Он раньше так к ним не приглядывался, а теперь как-то обомлел от мишурового блеска поддельного золота. Колец, цепей, браслетов и даже в зубах у них что-то сверкало инкрустированное. Один мелкий, но беспредельно наглый, сверкая этими самыми стразами, налетел на Саню. Черт знает, на что рассчитывал, но поймал увесистую плюху в рыло. Пугало хватило, он отлетел, грохнулся, да так и застыл с выпученными глазами на конвасе, то ли потеряв соображение, то ли решив, что так оно безопаснее. Толпа разверепеяла, рующие скалённые рожи оказались совсем рядом, что Саню совсем не напугало. Он приготовился как можно холоднокровнее складывать их всех в поленницу, что было бы вовсе не сложно. Но тут в подмогу ему вылетели в ринг Билли с Джанни, битва грозила бы приобрести межрасовый характер. Один только Франко сохранял нейтралитет, пытаясь разнять и угомонить враждующие стороны.